Вы должны остаться у нас, сказала Дора, и раскрыть мне секрет. Я не научилась мириться с неизбежностью старения. В 16 лет дала себе клятву покончить самоубийством в день сорокалетия. летия Вероятно, вы в силах спасти меня. Секрет, подумала Люси, улыбаясь невестке и сохраняя трезвость мыслей.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 Девушке, красота которой, казалось бы, позволяла ей рассчитывать на то, что она будет окружена атмосферой доброты, снисходительности и любви. Дора протянула бокал Люси. А во Франции в дни праздников часто пьют утром. Обитатели маленьких городков приглашают друг друга в гости, «Поднимем наш бокал дружбы или кубок чести», — перевела она с французского. «Как мы это назовем?» «Ну, пусть это будет и то, и другое», — предложила Люси. «Идет?» Дора кивнула головой, и они выпили. Девушка задержала жидкость во рту, смакуя ее. «Теперь я понимаю, почему некоторые люди начинают пить, не дожидаясь середины дня».